был принят, и собрание проголосовало за Тимура. Он был немедленно вызван в столицу и провозглашен императором. В правлении Тимура 1294-1307 годы большинство государственных дел, оставленных незаконченными Хубилаем, были более или менее удовлетворительно завершены. Цари Камбоджи и Бирмы поклялись в верности императору, 1296-1297 годы. Держась подальше от вовлечения в проблемы Тихоокеанского побережья, Тимур уделял большое внимание монгольским делам. Его войска сражались во многих битвах в 1297-1298 годах с Кайду и его союзниками. Военные походы осложнялись дипломатическими действиями и контрдействиями, постоянно меняющейся комбинации князей персональным соперничеством и предательствами. В целом Кайду постепенно терял почву. Он, однако, воспользовался затишьем и в 1301 году предпринял решающую попытку захватить Каракарум. Но был разбит и умер в том же году, оставшись без лидера, Сыновья Кайду и многие другие князья домов Угадея и Чагатая согласились признать суверенитет Тимура и улаживать все будущие конфликты между собой переговорами, а не войнами. 1303 год. Это важное соглашение было довершено участием в нем персидского Ильхана. После смерти в 1304 году Ильхана Газана Тимур послал Большое посольство в Персию, чтобы утвердить в качестве нового Ильхана брата Газана Олджайту и проинформировать его об умиротворении Центральной Азии. Хан Золотой Орды Тохта также поддержал новое соглашение. Характерно, что он в свою очередь собрал своих вассалов, русских князей, на съезд в Переиславле-Суздальском, где его посланник огласил решение, принятое ведущими монгольскими властителями. Успех политики Тимура был, конечно, впечатляющим, и Монгольская империя, можно сказать, достигла апогеи своего могущества в период его правления. Все это привело к восстановлению единства империи в новой форме панмонгольской федерации во главе с великим ханом Пекина. В своей внутренней политике Равно, как и в отношении к Западу, Тимур следовал традициям Хубилая. Когда Иоанн из монте в конечном итоге достиг Пекина в 1295 году, он встретил благосклонный прием и получил позволение проповедовать христианство и организовать диацез католической церкви. Деятельность Иоанна была довольно успешной. В 1304 году 6 тысяч человек крестились в Пекине по римско-католическому обряду. Многие из них были, возможно, не китайцами, а иностранцами, живущими в Китае. Была основана семинария, рассчитанная на 150 молодых мужчин для обучения латыни и греческому, а также грегорианскому песнопению, которое очень нравилось Тимуру. В 1305 году, близ императорского дворца, на средства итальянских купцов была построена католическая церковь. Двумя годами позже папа Климент V назначил Иоанна архиепископом Китая и послал трех францисканских монахов в качестве его викариев. В Персии ильханы Газан... 1295-1304 годы и Олджайту 1304-1316 годы также пожелали находиться в контакте с Западом, хотя первый из них стал мусульманином в начале своего правления, а второй, первоначально христианин, был обращен в ислам в середине своего правления, 1307 год. Алджайту разрешил папской миссии продолжить свою работу на Востоке. В 1300 году король Якоб II предложил Газану военную помощь против Египта.